Отработка тринадцать. Ворота владыки океанов. Заново велел в сотый раз инкуб, сидя на стуле в общей каюте, где по ночам спали главный маг ГКМ, кронпринц Василисков, бывший командир точек Белого материка и преподавательница целительства. На несколько дней Нирк превратился в невыносимого декана, которого отлично знала Академия стихий. Иногда я даже забывалась и возвращалась к старому обращению магистр Дин. Помнится, в начале наших отношений долго не могла перейти на неформальное общение. И я начала вспоминать, почему. Мэт рядом шумно выдохнул, прикрыв глаза. Судя по стиснутым зубам, ему очень тяжело держать себя в руках. Я даже представить не могла, каково было магистру Илану. Из преподавателей иллюзий он превратился в адепта сопряженной магии, а вел у него столь занимательный предмет — сам инкуб, чью расу Кельпи переваривал с трудом. На лице магистра Дина не дрогнул ни единый мускул, он продолжил изучать переписанные мной у драконов связки. Ему они тоже полезны. все таки как оказалось, он без проблем мог пользоваться и белой, и черной магиями. Конечно, в открытую инкуб этого не делал, но при столкновении со спонсором думаю мужчина и не на такое пойдет мытан илан открыл глаза в его взгляде читалась решимость он собирался терпеть и учиться невероятная выдержка я на его месте уже давно бы землетрясение устроила хотя не сейчас мы далеко от земли именно потому что бедному магистру иллюзий было куда тяжелее мной легче воспринималось очередное заново декана да Вспомнив забытые чувства, часто посещавшие раньше на парах, я тоже не могла спокойно реагировать, но стоило увидеть лицо Мэта, и запал стихал. Кельпи начал сплетать нити. Я в который раз, повторив про себя, какая часть связки моя, тоже принялась колдовать. С одной стороны, чувствовала себя странно, ведь настолько легкие плетения в одиночку получались без проблем, с другой, оказалось, творить их на пару не так просто. Нирк учил нас работать в сопряжении. Мы тренировались плести щиты вместе, доплетать за другого и угадывать, что колдует второй. Оказывается, нужно было выработать четкую стратегию магического поведения, чтобы без слов знать, как работать с партнером. Во время сражения не будет времени договариваться, что и как будем делать. Вот деканы и составил несколько правил, к которым мы пытались привыкнуть. Хотя стоит отметить, проблемы у нас наблюдались и при полном их соблюдении. Кто-нибудь, чаще я, что-нибудь косячил в связке, переплетал, недоплетал, неправильно соединял или что-нибудь еще. Мы как будто заново учились колдовать. «Вам может показаться, что сплетать вдвоем стандартный щит глупо», сказал магистр Дин, продолжая смотреть в бумаге. «Но он обладает большей силой при меньшем расходе энергии». Вдобавок при правильном подходе вы будете колдовать в два раза быстрее. Даже когда у нас получалось, мы либо переходили к следующему плетению, либо тренировали тоже еще раз пять для закрепления. Иногда мне начинало казаться, что скоро в моей голове просто все перепутается. Тогда, словно чувствуя мое настроение, Нирк делал паузу. Дверь открылась, Лота снырнула в помещение и закрыла за собой. Она подошла к декану, встала рядом с ним я оглядела сначала наше общее недоплетенное творение а затем нас самих дриада спрятала улыбку в руке сделав вид что решила вытереть губы не особо то и скрывала раз я все равно поняла нирк может нам потренироваться в четвером предложила целительница новоявленный преподаватель по сопряженной магии посмотрел на напарницу они едва могут сплести вместе светлячок декан имел в виду колдовство на нормальной скорости а ты хочешь командную работу мэт рядом тихо рыкнул а мне стало обидно да у нас мало что получалось но вообще то мы только стали сопряженной парой извините магистры все таки не выдержала я обращаясь не к мэту в отличие от вас столь прекрасной и изумительно волшебной пары мы еще только начали лотос посмотрела на меня и хмыкнула Магистр Дин повернулся, нахмурился, но потом его лицо просветлело. «А это идея?» — сказал Инкуб. «Нет-нет, не на сейчас», — увидел он наши вопросительные взгляды. «На будущее». «Интересно, о чем он? Что там целительница говорила? Вроде про команду, командная работа? Я, Мэт и Нирк Лотос». «А с тем, что сейчас, как разбираться будем?» — вернула Инкуба к реальности Дриада. «Если у них все так плохо с сопряжением, может будем делать упор на что-то другое боюсь выбирать перед спонсором времени не будет нерк положил листы на бедра распустил волосы и помассировал обеими руками кожу головы взъерошив волосы словно ему было так легче думать мне захотелось коснуться черных прядей заправить мешающее за ухо давайте напирать не на плетение вдвоем а на колдовство силой другого предложил через некоторое время магистр диен вернее даже не так я хочу твою власть миэн он посмотрел на меня над тафлитами и черной магией распространить и на илана я пробовал неоднократно проговорил кельпи черные нити сплетаются очень тяжело вдобавок используется ее резерв тафлиты не откликаются а стихию земли пробовал спросил декан факультета защитной магии один раз не вышло ответил иллюзионист «Попробуем еще раз, с тафлитами». Я долго над этим думал. Раньше мы и пробовать не могли, но сейчас с использованием знаний нашего с Миленой опыта может получиться, сказал магистр Дин. У нас сразу тоже не выходило. Я могу колдовать особые нити Дриад, а Милена способна подчинять истинный огонь, когда мы работаем в паре. Это не столько сложно, сколько затратно. Но в вашем случае, если ты сможешь использовать тафлиты, посмотрел инкуб на сидящего рядом со мной мага. Затратно не будет. Ты ведь тоже это обдумываешь? С первого сопряжения. Повернулась к Мэту. Он смотрел в никуда. Его лицо было таким серьезным, напряженным, что я и сама нахмурилась. До этого только я могла пользоваться силой демиурга, заложенной в камнях. Но сейчас появился шанс дотянуться до Тафлитов и Кельпи. Он понимал, что это не сравнить с усилением плетений это не просто плюс в список наших возможностей, а реальный шанс победить и почему бы раньше этому сопряжению было не открыться тихо задала скорее риторический вопрос и не говори посмотрел на меня мэт не пришлось бы учиться за пару дней до катастрофы эй нахмурилась никакой катастрофы не будет у нас все получится если ты в это веришь придется расстараться ответил магистр элан улыбнулся мне и повернулся к Ниргу. «Ну давай, что я должен сделать?» Посмотрела на мужа. Его серые глаза не отражали никаких эмоций. Рабочая версия декана искусно прятала настроение, не позволяя никому догадаться, какие мысли крутятся в его голове. «Да уж, у нас собралась весьма странная компания. Я, Нирг, Мэт и Лотос. Кто бы мог подумать?» Ничего не выходило. Магистр Илан с утра до вечера пытался подключиться к тафлитам. Советы Нирга и Лотос не помогали. Либо сила Демиурга доступна только мне, несмотря на сопряжение, либо Кельпи делал что-то не так. Напряжение нарастало. Мэту было тяжело. Никто не оказывал на него явного давления, но и без этого он чувствовал себя просто ужасно. Начинал раздражаться и огрызаться, когда в очередной раз лезли с советом мы продолжали тренировать двуручную связку только теперь кельпи нужно было не просто сплести свою часть но и подключить к этому силу тафлитов еще ни разу у него не вышло зацепить хоть талику энергии ничего я стояла на носу корабля облокотившийся поручень и смотрела на движение небольших волн освещенных лунным светом уже прошло около декады как мы покинули порт помимо занятий с кельпи я создавала артефакты со стазисами в ночи и тренировалась с ниргом то по части управления черными нитями, то вспоминала приемы немагического боя с посохом. На отдых времени не оставалось. До сегодня я довольно легко воспринимала подготовку к битве. Моя отложенная реакция и привычка накапливать эмоции в этом плане играли на руку, позволяя полностью сосредоточиться на обучении. Опять-таки, до сегодня. С самого утра я с трудом удерживала на лице улыбку, И делала вид, что ничего из ряда вон не происходит. Моя чаша с эмоциями уже была переполнена, и первые капли начали прочерчивать дорожки с наружной стороны. Но ведь надо продержаться еще чуть-чуть, а побояться подумать, а если бы поплакать, все это потом. Сейчас нельзя, и это нельзя давило еще больше. Облокотившись о поручень, спрятала лицо в ладонях. Как же раскалывалась голова! Я старалась ни о чем не думать, но на заднем плане, где-то внутри, все равно обушивал целый ураган. Напряжение в теле не давало расслабиться, и я стала уставать быстрее. Из-за того, что у нас с Мэтом ничего не выходило, мне начинало казаться, что шансов нет. Мы и не справимся, не сможем побороть спонсора, и навсегда останемся в этих водах. Это слишком сложно, а времени на подготовку совсем нет. Задумавшись, не услышала, как подошел Ньерк, и вздрогнула, когда он коснулся моей спины. Мужчина поставил руки на поручень по сторонам от меня. Я развернулась. Он сделал шаг ближе, почти прижимая меня к деревянному ограничителю. Защитная магия от прослушки шустро взяла нас в сферу. «Привет», — улыбнулась. «Поговоришь со мной?» — тихо спросил декан. Я посмотрела в серые глаза цвета неба перед грозой. Он беспокоился обо мне, но не настаивал. «Давай начну я», — мягко сказал мужчина спустя длительную паузу. Миен, все будет хорошо». «У нас ничего не выходит, Ниэрк», — вздохнула. «У это не получается». Казалось, будто в этом была и моя вина тоже. «Иди ко мне, родная». Инку притянул ближе к себе, крепко обнял и начал медленно гладить по волосам. Я прижалась к его груди щекой и обняла в ответ, прикрыв глаза. Его сердце билось столь мощно, что стоило мне прижать ухо плотнее, почувствовала толчки. Совсем как у меня при виде него. Одно его присутствие заставляло всю мою сущность будто мелко вибрировать от удовольствия и знать, что я вызывала у него такую же реакцию, так сладко. «У нас все получится, Миен, прошептал магистр Дин мне в макушку. «Мы подготовлены куда лучше, чем я рассчитывал с самого начала». Вдобавок, Тафлиты и Источник управляются не так строго, как Нити. Ты уже имела опыт использования их интуитивно. Даже если забудешь выученные связки, или у вас с мэтом ничего не выйдет, сможешь действовать и без этого. Разберемся со спонсором, отправим назад Арго, он не собирался ставить под сомнение исход, и все закончится. Остальное не наши проблемы. «Я проклята, ты забыл?» — вздохнула. «И не смогу вернуться на белый материк». «И что?» — спросил Инкуб. «Академия и... и наш дом». Не хотелось произносить вслух, что больше мне там не место. «Академию сменить можно, а дом? Ты помнишь, что я родился здесь? У нас и тут есть владение. Переедем?» — пожал он плечами. «Эвгару все равно, в каком замке слугами командовать». «Ты так легко говоришь об этом, будто рассуждаешь, на какую полку переставить книги». Отстранилась и нахмурилась, глядя куда-то в сторону и вниз. Декан Цепко взял меня за подбородок, повернул к себе, и я встретила уверенный взгляд серых глаз. «Миан, мне все равно, где находиться. Я легко сменю работу. Но я никогда ни на что не променяю жизнь с тобой», — четко сказал мужчина. «Для меня действительно важна только ты. А материк или цвет нитей не стоят ничего». Я почувствовала, как глаза наливаются слезами. «Стоп-стоп-стоп, Миан, ты что, собралась реветь?» А кто пафосно заявил Мэтту недавно, что не хочет усложнять всем жизнь переживаниями? Магистр Ден вновь притянул меня обратно и начал легко гладить по спине. С каждым его прикосновением мне становилось чуточку легче. Хотелось закрыть глаза, раствориться в нем и забыть обо всех невзгодах. «Думаешь, после этого и правда все закончится?» — тихо спросила. Преподаватель некоторое время молчал, затем выдохнул признание. Я устал. Он сказал это спокойно, но я почувствовала вложенные эмоции. Магистр Диэн, декан факультета защитной магии и один из ключевых магов сопряженных пар, действительно очень сильно устал. Я задумалась. Раньше он участвовал и не в таких заварушках, но потом, после случившегося сышин и Арга, он выбрал жизнь обычного декана, хотя с подработкой в защите точек. Мне кажется, такой путь... Без постоянной необходимости контролировать все и просчитывать шаги врагов, нравился ему куда больше. Но преподавателю опять пришлось вернуться к постоянному напряжению. И ладно бы только оно, Нирк, почти потерял меня. Наверное, он чуть с ума не сошел, когда нас с Мэтом утянуло на черный материк. Из-за введенного режима, ограничивающего в первую очередь ментальную магию, Инкуб даже не мог проверить, все ли со мной в порядке. Лишь дар богини — Единственная связывающая нас ниточка говорила о том, что я жива. Он устал от постоянной борьбы. Магистр Дин хотел обычной спокойной жизни, от которой его оторвали сначала наемные убийцы Ишин, затем заказ спонсора мастеру, а потом конверты, черные маги, проклятие и мое исчезновение. Все завертелось так сильно, что ему пришлось даже обратиться к Арго, боюсь представить. Какое наказание ждет его после того, как старшие узнают? Ведь ответа декан ждать не стал. «И я больше не хочу терять тебя», — добавил мужчина, подтверждая мои мысли. «Так что для нас — да». Он ласково поцеловал мои волосы. Как я уже говорил ранее, с остальным пусть разбираются сами. Мы не хранители мира, чтобы решать его проблемы. Я шмыгнула носом, чувствуя, как расклеиваюсь в объятиях любимого мужа. Хотелось наплевать на собственное решение быть сильной и позволить переживаниям вылиться. «Или ты иного мнения?» — спросил магистр Дин. «Честно?» — отстранилась немного и посмотрела на него. «Я хочу домой. Мне хватило приключений на всю жизнь, и пусть Эвгар хоть всегда стелет постель бельем с цветочками». «Плата слишком высока, но я согласен», — шутливо ответил Инкуб. Я улыбнулась, а потом вспомнила про то, что мы далеко от дома и впереди нас ждет битва мне еще артефакт идти делать тихо проговорила и с мэтом сопряжение тренировать сегодня пропустим он ласково провел рукой по моим волосам отдохнем вдвоем прижалась к его руке а ты хочешь кого то позвать с улыбкой спросил мужчина я смутилась вот ляпнула то нет ответила вновь прильнув к его груди здесь Каюте? Тихий вопрос. Я тоже устала, выдохнула. Инкуб мягко отстранил меня, предвкушающе улыбнулся, взял за руку и потянул в сторону спуска вниз. А я вдруг подумала, что как бы страшно ни было, буду бороться до конца и не позволю никому нас разлучить. Наверное, нам стоит исходить из расклада одного мага с камнями, сказал магистр Элан, когда нити, колдуемые им в сопряжении, начали формироваться за счет собственного резерва иллюзиониста. «Я видела, что он уже почти готов сдаться. Времени с отплытия прошло достаточно, а результата по части зацепки силы тафлитов — ноль. Абсолютно никаких подвижек». Все хватит», — сказала я и осторожно высвободила свои нити. «Мэтт, остановись». Магистр иллюзий послушно распустил нити и вздохнул. «Ты слишком загоняешься», — посмотрела на него. Это же не моя стихийная магия, а камни демиурга. Неудивительно, что они не подчиняются. «Я в курсе», — сухо ответил мужчина. Серьезно, Мэтт?» — нахмурилась. «Ты так себя доведешь? У тебя уже температура постоянно повышена. Нужно, чтобы ты отдыхал». «Ничего она не повышена», — не желал признавать мужчина. Я хотела коснуться его лба, но он перехватил мою руку. «Видишь, повышена?» — имела в виду горячие пальцы корабль резко тряхнула и сильно накренила. нас с мэтом кинула в сторону меня больно впечатало в стену, а он в последний момент успел выставить руки по бокам, чтобы не прибить окончательно. это еще что воскликнула я корабль вновь тряхнула и накренила в противоположном направлении. магистр Элан прицепился магией к стене из-за чего остался на месте, а я оказалась почти лежащей на кильпе и тут началось. Трясло и кренило бедное судно столь сильно, что вещи начали летать из стороны в сторону. Мы цеплялись нитями за устойчивые элементы, но все равно чувствовали себя далеко не здорово. Выбраться из каюты в коридор смогли не сразу. Я переживала, что происходит, и все ли в порядке с магистром Диэном. Они вроде должны были быть с Дэнми и Лотос на палубе. Их же не могло выкинуть за борт. Не могло. Они же не адепты, чтобы так глупо вылететь с корабля. Точно успели что-нибудь сделать. Тот же Мэт шустро сплел нити. Поэтому с нергом точно все хорошо. «Это ведь не шторм, да?» — спросил у мужчины. «Нас бы сначала немного качало, а потом бы качка усилилась». «Похоже на то», — ответил иллюзионист, продолжая удерживать обоих магией. «Что-то мне это не нравится. Скрипящий звук дерева, глухие удары вещей — и звон чего-то хрупкого к спокойствию не располагали что будем делать приходилось говорить громче чтобы кельпи услышал подойдем к лестнице и я проверю что на палубе а ты подождешь ответил магистр илан добраться до места назначения оказалось не так-то просто в некоторых соседних каютах часть из них служила чем-то вроде складов вышибла двери хранящиеся там вещи вылетели в коридоры и с новой качкой грозились прибить Осколки от бьющегося разлетелись по всему полу, готовые порезать невольно наступившего. Пробирались под щитами, периодически отбрасывая мешающиеся. В очередной наклон меня чуть не снес огромный железный сундук с массивным замком и гравировкой в виде черепа, от которого еще и нехило фанила магией. Кельпи в последний момент успел выдернуть к себе. Мы оба не были уверены, что столь сильная магическая вещь «Не пробьет щит, или у меня получится оттолкнуть ее нитями. Жди здесь», — велел мужчина, остановив меня на первой ступеньке. Я кивнула, и магистр Лан отправился дальше. Повернувшись обратно к коридору, смотрелась в раскиданные, успевшие перепутаться вещи и открытые двери. А ведь на них ставят соответствующие нити, чтобы такого не случалось. «Интересно, здесь их не было или порвались?» Если и не выдержали по какой-то причине, успели рассеяться в пространстве. Можно было еще проверить следы, отпечатывающиеся на фоне. Времени прошло мало, но ситуация к такому не располагала. Да и разве это важно? На лестнице стояло блокирующее звуки полотно. Корабль построен таким образом, что команда располагалась в другом месте, а эту часть сделали отдельно, например, для кают-нанимателей. Заглушение звуков поставили ради комфорта пребывания на корабле тех, кто его обслуживанием не занимался. Спустя некоторое время мне надоело ждать. Качка была уже совсем не сильная. Не удивлюсь, если Мэт про меня забыл. Пора высунуться наружу. Даже если там что-то из ряда вон, не прятаться же здесь. Стоило подняться наверх, на меня обрушилось целое море звуков. На палубе тоже царил тот еще хаос с вещами. Капитан орал на матросов. Те, в свою очередь, материли ситуацию и друг друга. Наши разговаривали тише, поэтому отсюда их слышно не было. Магистры выстроились у поручня, прицепившись к ним нитями и крепко обхватив руками. Тут был даже Арго, который стоял между Ворином и Лотос. Волк, сопровождающий Нирго, сидел в конце цепочки рядом с Кельпи. Один Хартес прилип к мачте в стороне, не выражая особого интереса. Я вгляделась вдаль. Океан был спокойным. легкие волны присутствовали, но такой сильной качки они вызвать не могли. Дело явно в другом. Цепляясь магией, добралась до мужа и вклинилась между ним и Мэтом. «Зачем пришла?» — задал вопрос иллюзионист. «Я же велел ждать там». Аккуратно наклонившись над поручнем, чтобы увидеть борта корабля, в ужасе двинулась обратно. Сердце заколотилось, словно бешеное, и начало усиленно качать кровь чтобы разогреть мышцы для побега. Только вот бежать некуда. Они не реагируют ни на какие связки. «Удивительно спокойно», — сказал магистр Дин. «Ничего не помогает». Внизу, толкая корпус корабля, плыли самые настоящие морские бестии. Их причисляли к тварям, как и вампирисов, к примеру, только вот последние в сравнении с бестиями не шли. Эти морские создания считались очень и очень опасными. Даже самый сильный маг предпочел бы избежать, встречи с таким существом. Размером они были в полтора раза больше крупного взрослого человека-мужчины. Их чешуйчатое мощное тело пробить столь же сложно, сколь и шкуру дракона. Мощный хвост позволял развивать огромную скорость, а владение магией увеличивало ее до невероятного. Плавники на спине и локтях легко регулировали движение. Вытянутая морда и массивная челюсть с острыми акульями зубами не оставляли шансов. Вырвать кусок мяса для такого существа сложности не составляло. Их сине зеленый окрас позволял становиться незаметными в глубинах океана. Строение горла и владение особым видом магии дало им такой крик, способный оглушить любое существо на свете. Они умели направлять звук точечно, вплоть до выделения единственной цели. После таких тварей выжившие оставались в очень редких случаях и больше никогда не ступали на трап корабля. «Не бойся», — декан подвинул свою руку по поручню к моей, коснулся кожи. «Они не собираются нас топить, а куда-то ведут. Не похоже, что нам действительно угрожает опасность». «Ага, если только они не решили потрапезничать в другом месте», — дрожал мой голос. «Готовься использовать посох. Сила демиурга на них точно сработает», — сказал магистр Дин. Он не боялся или не показывал этого. Я огляделась и поняла, что все магистры Были собраны и ждали исхода. Они уже испробовали и все, что могли, а мои способности оставили на крайний случай. Один арго нисколько не тревожился. В нем проснулось скорее даже любопытство. Еще бы уж такой дракон, как он, сможет обернуться и удрать, в случае чего. А вот ворина навряд ли спасет истинная ипостась. Такая толпа тварей легко утащит вниз. Я вновь наклонилась над поручнем. Морских бестий было целое множество. Они то выныривали, то вновь уходили под воду. Женские, мужские особи. Не меньше десятка только с видимой мне стороны корабля. Они несли корабль аккуратно, хотя спокойно могли со своей сверхсилой одним ударом пробить корпус. «Думаешь, это спонсор?» — сглотнула я. Сердце продолжало яростно стучать. Мне было страшно, но внешне старалась этого не показать все таки в океане, где никуда не убежать и не достать до родной стихии, даже с посохом власти и камнями Демиурга в нем, я чувствовала себя уязвимой, сильно уязвимой. «Не знаю», — ответил Инкуб. «А ты?» — посмотрела на Мэтта. Тот отрицательно помотал головой. Мыслей не было дельных ни у кого. «Их не заставить выполнять команды», — сказал Дэнми, стоящий с другой стороны от Нирга. «Есть только один способ — продать душу». Тогда, после исполнения желания, ты станешь одним из них. Это точно не путь спонсора. Морскими бестиями не рождались, а становились, как и вампирисами. Только если собратья фара создавали вампиры, которые после неудачного обращения отношения к новоявленной твари уже не имели, то чешуйчатые сами добавляли себе численности. Все они когда-то могли быть, скажем, людьми или элементалями, демонами или эльфами да кем угодно, любой из раз. Хотя есть и исключения. Драконов переманить можно, но создавалось еще более страшное и невероятно редкое чудовище, с которым мог не справиться даже Арга. Он из другого мира, мы не знаем всех его возможностей, добавила Лотос. Какими бы они ни были, здесь существуют свои ограничения, ответил Ворин. Мизинец магистра Ди на пару раз медленно погладил мой палец. Я, зависшая где-то в мыслях, встрепенулась и посмотрела на мужчину. Он приобнял меня за плечи и подвинул к себе, затем поставил руки на поручни по бокам от меня. Стало намного спокойнее, словно в объятиях мужа я была в полной безопасности. «Не бойся», — сказал декан мне на ухо. «Я не позволю никакой твари причинить тебе вред. На крайний случай я тоже умею летать». Вспомнились огромные крылья демонической ипостаси магистра Диана. На таких он легко сможет унести меня куда угодно. Кстати, когда все закончится, надо попросить его у меня покатать. Левитировать с ним в его человеческом виде тоже здорово, но демон такой демон. «Смотрите!» — воскликнул кто-то сзади. Корабль накренила в сторону. и поворачивали. Посмотрели и мы туда, куда держали путь морские твари. Там, пока еще вдалеке, виднелись врата владыки океанов. С нашей стороны вода была ближе к голубому, а там, за границей, насыщенно-синий цвет легких волн. И они, правда, не смешивались. Имелась четкая линия, уходящая далеко по сторонам. Я во все глаза смотрела на невероятную красоту, на миг позабыв о страхе того, что будет дальше. Два абсолютно разных океана не в силах смешаться друг с другом. Словно два мира с общей границей. Невероятно. И поразительно прекрасно. «Теперь можно использовать тафлиты на полную мощность», — сказал магистр Дин. «Да, я это тоже поняла. Мы приближались к месту, указанному в письме Ишин. Не верилось, что морские бестии — дело рук спонсора, но кто, кроме него, мог повести нас в ловушку?» Бросила взгляд на Арга. Дракону об участии сестры Нерга, конечно же, не сообщили. «Не представляю, что будет, когда он узнает. взаимные ли чувства? Что выберет сын Демиурга?» «Насколько клятва моего мужа сможет связать его?» «Кто они нам? Ишин и Арга? Враги или все же союзники?» Вернувшись вниманием к видимой вдали границы, вздохнула. «Вот-вот и мы достигнем назначенной врагом точки». Оставалось надеяться, что обновленная с помощью силы Демиурга защита корабля выдержит, что бы там ни произошло. На всякий случай мы кое-где расставили хитрые ловушки. Несмотря на мою неопытность, С объяснениями Нерга и сопряжением Мэтта получилось отлично. Чтобы самим не напороться, сплели не особо много. Да и сразу большое количество сил на это не тратилось. И мы не боялись выбросов фон магии тафлитов. Щиты магов, направленные на бои и на возможное падение в воду, тоже подкрепили силой кристаллов перерождения. Магистр Диен настоял готовиться даже к раскладу, что корабли могут потопить. Правда... Как бы мы и не колдовали от морских бестий, не спасет. Хоть бы они и правда только на доставку сработали. Прохладный ветер с капельками соленой воды ласково касался кожи. Солнце, вставшее не так давно, еще не успело перегреть корабль. Мне было не жарко в костюме инкубов. Туго заплетенные колоски не позволяли выбиться прядям. Где-то в кармане лежал отвлекающий кристалл. На цепочке висел кулон с недавно вложенным стазисом а два связующих браслета обхватывали запястье левой руки. Накопителей я у Нерга брать не стала, сославшись на силу тафлитов. Ему они были явно нужнее. Не зря мы каждый день собирались, словно на бой. Запрокинув голову, вгляделась в небо. Огромные кучевые белоснежные облака, словно новые корабли, были прекрасны, но не закрывали собой все небо. Они располагались ниже, чем обычно я видела их на суше. Казалось, не так уж и далеко левитировать. Удивительно прекрасное небо и вообще погода для дня битвы. Нерк убрал одну руку, освобождая меня из своеобразных объятий. Я вызвала посох, дернула нить, крепко обхватила его пальцами и уперла в палубу. Держаться за поручень для устойчивости продолжила. Затем коснулась лбом прохладной гладкой поверхности и закрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Потянулась к силе камней. Нити откликнулись мгновенно. Благодаря посоху власти я стала полноценной хозяйкой силы Демиурга. И просто так забрать ее было невозможно: либо добровольно, либо придется меня убить. Мне нравилось ощущать эту невероятную силу. Чем больше колдовала с использованием тафлитов, тем больше чувствовала, как легко это получалось. Приятно, далеко за гранью моих собственных возможностей. Но даже с этим у меня ни разу не возникло желания оставить посох с кристаллами себе в дальнейшем. Закончится история со спонсором, и с меня хватит. Я никогда не жаждала силы и власти, как и Нирк, отказавшийся от наследования Черного источника, тоже хотела отказаться от силы Демиурга. Я не колдовала. Наполнялась силой тафлитов, потому что мне казалось, что если во мне есть частичка Демиурга — то боги с большей вероятностью услышат мою молитву. Обычно молилась всем сразу, но сейчас, находясь возле врат владыки океанов, вызывала к конкретному, к хозяину места. Молила уберечь близких, команду, что была с нами на корабле, и даже магов-спонсора. Я не хотела ничьих смертей. Я хотела мирной жизни для белых магов, для черных магов, для всех. И несмотря на то, что именно владыка океанов — фигурировал в моем проклятии, которое я не просила снять. Банально об этом забыла, сосредоточенная на другом. Корабль немного задергало, по палубе прошла вибрация. Я отвлеклась от молитвы и наклонилась над поручнем, глядя вниз. Морские бестии шустро переплывали назад по очереди, продолжая толкать корабль вперед. «Что-то мне это не нравится», — сказал Мэт, тоже наблюдающий странную картину. «Ну, плюс тоже есть», — добавил оптимистичный Денми. «Они вроде не собираются жрать наш корабль и нас заодно». Спустя паузу он все же добавил. «По крайней мере, пока». Когда твари оказались сзади, судно с силой толкнуло вперед. До границы не так далеко, но никого видно не было. Что здесь происходит? Как-то все странно. Сноса корабля по мере приближения, находящейся в зоне видимости маги, делали шаг назад, словно на миг на что-то наталкиваясь. Кто-то из них либо удивлённо восклицал, либо припечатывал парой ласковых. Довольно быстро волна накрыла и нас. Создалось ощущение, словно мы проплыли стену из особо плотного воздуха, а потом перед нами появился другой мир. По диагоналям с одной и с другой сторон пока еще на приличном расстоянии возникли корабли. Я еще не успела их рассмотреть, отвлекаясь на происходящее на нашем судне. а — закричал Арго, падая на колени и упираясь руками в палубу. Дракон вцепился в дерево с такой силой, что оставил полоски от крепких ногтей. К нему опустились Ворин и Лотос, пытаясь понять, в чем дело. Я тоже хотела присоединиться к ним, но Нирк меня удержал. Хозяина черных гор мелко трясло. Он стонал от боли, сидя на собственных ногах и подтянув руки ближе, пряча в них лицо. Мужчина будто пытался занять как можно меньше пространства. Стоило кораблю полностью пройти через границу, его начало качать. Волны расходились приличные откуда-то, как я предполагала, из центра территории под куполом. Что-то будто поднималось из глубин океана, выталкивая толщу воды в разные стороны. Я повернулась к Нергу. Его лицо застыло маской сосредоточенности, но сдвинутые брови сообщали о тревожном расположении духа. Кажется, магистр Дин совсем такого не ожидал, и теперь не был уверен в том, как действовать. «Миан, закрой арго силой тафлитов в непроницаемый кокон», — велел Декан, «и переведи подпитку Хартеза. Лич нам еще нужен». Я послушно сначала переделала поток энергии к недобрацу, затем принялась за дракона, от которого уже отступили, Ворин и Лотос. Параллельно не могла не думать. Как мы не увидели границу? Как пропустили?» Стало понятно, почему бестии предпочли остаться на другой стороне. Для них слишком рискованно. Практический урок Гренда с посещением магистратуры показался детской игрой, ибо сейчас мы оказались в зоне столь сильной нестабильности, что даже физически стало нехорошо от постоянно меняющегося магического фона. Арго чувствовал фон. Нирк рассказывал мне ранее, что именно из-за волнения магии в итоге дракон не выдержал и перешел черту, Даже решил наказать целую расу. Что же сейчас происходило, раз сына Демиурга сковала столь сильной болью? Вскоре я смогла полностью закрыть нитями дракона, и стоны боли утихли. Временно освобожденный со скрытой горы начал приходить в себя. Такой кокон не решение проблемы, но терпимо точно должно было стать. Раздался треск защиты. Нити вспыхнули, загорелись так ярко, что даже не владеющий магией Увидел бы их. Ощущение повторяющихся событий не принесло мне облегчения. Я четко помнила, как рвалась защита города в Дхаттаре после накрытия куполом, и что-то подсказывало мне, что сейчас отдача будет куда сильнее. «Надо снять», — сказала одновременно с тем, как магистр Дин потянулся это сделать. Нестабильность ударила его нехило. Мага словно пронзила зарядом. Декан зарычал, встряхивая пострадавшую руку. Отвлекаться на его боль было некогда. Сила камней, мгновенно повинуясь, потянулась к защите и дернула нужную нить, чтобы распустить рисунок. Высвобождалась связка в пространство, стоящую отдачей, отдачей, но кроме периодических волн и неприятного ощущения все того же заряда, только куда более слабого, чем тот, что получил инкуб, ничего не произошло. Страшно представить, что было бы, если бы я не успела этого сделать. Боюсь, такая отдача могла даже убить. Мы ведь не только обычные нити колдовали для защиты, а вплетали энергию Демиурга. Стоило все же творить чистую силу тафлитов, тогда бы щит устоял. «Нирк, зачем?» — рявкнула на него Лотос. «Белые нити в нестабильности!» Свои щиты маги сняли самостоятельно, лишь поморщившись. Поняв ситуацию, это сделали все присутствующие колдуны на корабле. Ловушки тоже шустро распустили, кто до какой дотянулся. Наверняка отдача была болезненная, но всяко лучше, чем если бы своеобразные капканы сработали непредсказуемо против нас же самих. «Я не идиот, Милена!» — осадил ее мужчина. «Я прикрыл призрачными, но ими тоже пользоваться нельзя. А черные нити, они ведь не подвержены нестабильности» хмуро спросил Дэнми. «То есть мы летим на всех парах к спонсору без магии, зато они там полны сил?» Сзади кто-то обиженно ойкнул. Пленники Моррела тоже уже были на палубе и, видимо, решили проверить услышанное от Василиска. «Как же больно!» — подметил встряхивающий руку эльф. «Внутри меня все похолодило». «Погодите-ка, мы что, вообще остались без магии?» решил задать мучающий всех вопрос «Кронпринц». только это флиты поморщился нерк позиции оставляем обговоренное ему очень не нравилась ситуация последние слова были направлены знающим первоначально магистры разделили своих по вражеским точкам если так можно это назвать и хотя магии они лишились менять план не стали я и мэт против спонсора картер с хартезом на нашей защите нирк и лотос ведут ишин дэн Миворин контролирует Арга. Пленники Моррела берутся за Аминель Найлары. Нанятые наемники и по совместительству матросы разбираются с другими черными магами врага. У каждого своя зона ответственности. Сын Демиурга, который якобы был на нашей стороне, с самого начала не собирался лезть в гущу событий. Да и он сам похож на нестабильную зону. В какой-то момент вел себя панькой а в другой мог легко вонзить кинжал в сердце, поэтому его старались максимально оградить от участия. Впрочем, кажется, никаких мер и не потребуется. В таком фоне он не сможет действовать. Нас продолжало нести навстречу бурлящему центру, словно бестии продолжали толкать корабль. «Так это же хорошо?» — неуверенно спросила, имея в виду работу только тафлитов в такой нестабильности. Получается, из всех присутствующих указала и на другие корабли. Магии владею только я?» «Ты забыла, что спонсор не нашего мира», напомнил декан. «И что-то мне подсказывает, что его силой, как и силой тафлитов, можно управлять и вне стабильности. Она ведь не подчинена источнику». Сердце бешено застучало, подкатилось комом к горлу и заставило нервно сглотнуть. Возникшая тишина, нарушаемая лишь шумом ветра и плеском волн, спокойнее меня не сделала. Мы готовились к битве, где магистры будут вести, а мне останется лишь использовать силу Демиурга в нужный момент. Но сейчас бой лег полностью на мои плечи. Стало трудно дышать. Меня захлестнула паника. Столько жизней свалилось на руки обычной адептки. Я даже академию еще не закончила, чтобы считаться хотя бы полноценным магом. А тут битва с самым настоящим захватчиком мира. Не слишком ли... Магистр Ден обхватил мои плечи, крепко удерживая, чтобы не упало. Сначала я слышала лишь гул в ушах, но затем до сознания начали долетать его слова. «Миан! Миан! Миан! Посмотри на меня, малышка! Посмотри мне в глаза!» Повторял он спокойно, словно ничего ужасного не происходило. «Через сколько мы столкнемся с кораблями?» — начал выяснять насущное Денми. «И почему они с разных сторон? Кто-нибудь видит?» «Чьи они?» Пользоваться нельзя было ничем магическим. Сверхсила, сверхскорость. Тоже обострение зрения. Расовые способности. Смена ипостаси. Любое действие, хоть столикой магии, под запретом. «Миан, родная, посмотри мне в глаза», — продолжил повторять магистр Дин. давая мне время и не заставляя сделать это. «Умница», — сказал мужчина с улыбкой, когда я все-таки выполнила сказанное. «Послушай меня, у тебя все получится. Силы камней подчинены тебе». «Черный источник» — он не стал заканчивать фразу, но я и так поняла. Инкуп имел в виду мой прямой доступ. Чтобы у тебя вышло, не нужно переживать и пытаться вспомнить связки. Действуй интуитивно. Тебе достаточно лишь захотеть, и магия сотворит все, что ты захочешь. «Я?» — мужчина делал паузы в нужных моментах. «Магистр Дин?» «Знающий тебя как преподаватель, с уверенностью заявляю, что у тебя все получится». «Это будет чуть посложнее практики у Гренда». Вкрачивый голос и уверенный взгляд вселяли надежду в меня. «Спонсор всего лишь чужак. Давай выгоним его, м? а потом вернемся домой». Паника начала отступать под словами декана. «Теплые пальцы, сжимающие мои плечи. Ласковый взгляд». Нирк действительно в меня верил. Тогда, когда я сама в себя не верила. Морально готовилась к одному, а выходила совсем другое. Мы столько тренировались. И что? Все бессмысленно? Бессмысленные знания, артефакты, сопряжение, план защиты и прочее, прочее. Без щитов, без магии. Они словно стали обычными людьми. Все на этом корабле, кроме меня. В ловушке спонсора. На пороге смерти. Внезапно почувствовала прилив энергии. Горячую волну, разрастающуюся по всему телу откуда-то из груди. И такую решимость, будто одной ей я могла изменить все. Демона с два. Демона с два он победит. Демона с два позволю причинить вред моим близким. Демона с два дам страху захлестнуть меня. Пусть тело горит. Я направлю энергию против того, кто заставил нас оказаться в этой ситуации. Я... «Я уничтожу спонсора!» «Вижу боевой настрой!» Радостно воскликнул Денми. Хорохорился, хотя, как и все, на этом корабле понимал. «Мы действительно на грани!» «Что мне делать?» Спросила у мужа деловым тоном. «Ребята, чего встали? Оружие все взяли? Колдовать нельзя!» Кронпринц Василисков, поняв, что у нас все под контролем, решил заняться остальными. «Уберите арго с палубы, чтобы не мешался под ногами!» Взялся основательно. Лотос с Ворином занялись драконом. Матросы тоже спешно вооружились. Впрочем, они с самого начала были необычной командой, и возможное нападение обсуждалось. Не знаю, какие они маги, но бойцы точно отменные. «Поставим баланс, затем перейдем к защите», — сказал мне Нирк. До других кораблей еще оставалось приличное расстояние. Я, больше не отвлекаясь на эмоции, начала колдовать. Нити с силой Демиурга сплетались легко, игнорируя нестабильность. Магию, позволяющую лучше выдерживать какую-либо тряску, или в нашем случае качку, подобную в разговорной форме принято было называть балансовой, сплела довольно скоро, затем перешла к защите. Конечно, мы понимали, что сплести щит на весь корабль не успеем, поэтому внимание было уделено носу, которым могли в скором времени врезаться. «Ворин остался с Арго?» — спросил вернувшуюся Лота с Денми. «Отлично. Чья магия несет корабли? Кто-нибудь понял?» — принялся уже за другой вопрос мужчина. «Демоны! И даже не прицепиться!» Я могла коснуться энергии в попытках определить сотворившего ее колдуна, но было не до этого. Магистр Ден продолжал помогать творить огромный щит, наставляя в правильном плетении нитей. «Я хотя адептка защитного факультета, — Мне еще доучиваться в академии, а потом в магистратуру идти. Знала далеко не все. Твою «Твоюж!» — выдал вдруг обычно довольно культурный кронпринц Василисков, глядя куда-то вперед. Я проследила за его взглядом и замерла, прекратив плести щит. Нейрк хотел что-то сказать, но, увидев выражение моего лица, повернулся посмотреть. Бегающий до этого туда-сюда в подготовке маги, Один за другим останавливались, ошарашенно глядя вперед. Кто-то что-то выронил на палубу с глухим звуком, а кто-то вторил денми и высказывал свой шок в некультурной, но отлично отражающей эмоции форме. Я сама чудом сдержалась, чтобы не ляпнуть что-нибудь эдакое. Впереди из центра, расходящейся в стороны воды, возникли шпили башен. Вверх, на приличной скорости, поднимался самый настоящий замок из темно серого камня. Центральный наконечник оказался точно между границей несмешивающихся вод, и получалось, что половина строения находилась на одной стороне, половина — на другой. Интересным также было то, что со строения не стекала капель. Под водой оно явно находилось сухим. Это какой же силы нити наложены на место, что смогли уберечь от стихии. Самая высокая башня находилась в центре огромного замка. «Было еще, если я правильно посчитала, шесть башен прилично далеко от середины и на одинаковом расстоянии друг от друга. Рассмотреть точнее, что там и как, пока не представляло возможным. Но и без этого пришло понимание, насколько замок огромный. Постройки такой величины можно пересчитать по пальцам одной руки. И то свободные останутся». «Обитель владыки океанов?» — предположил один из пленников Моррелла. «Не думаю» ответил Нерк, но уверенности в его голосе не было. «А что тогда?» — почему-то прошептала я. «Вместо мужа», — ответил иллюзионист. Его голос разнесся по палубе, легко вибрируя, достигая ушей любопытных. Тон То был спокойным, хотя история, связанная со словами, сильно сказалась на его жизни. «Пока сам владыка океанов не раскроет свою душу и не отдаст тебе сердце». Несколько секунд царила тишина, нарушаемая лишь звуками извне. Неудивительно, что Мэтт вспомнил о словах проклятия. Все-таки мы находились в месте, которое называли вратами владыки океанов. И ясно же было, что сказанное надо воспринимать не в прямом смысле. Вполне разумное предположение, но... Быть не может, ответила. Метка не ушла. Да из чего вдруг? Я замолчала. Нерк говорил, что Бог следит за моей жизнью с самого начала попадания на черный материк. Может быть, он решил все же выполнить условия проклятия, увидев, как сильно я старалась и стараюсь? Эх, даже поверить страшно. Понадеюсь, а потом ничего не случится, и только расстроюсь сильнее. Ребята, мне не хотелось бы вас прерывать, но корабль спонсора становится все ближе. Напомнила о проблеме Василиск. «Они не успеют нас достигнуть», — сказал магистр Диэн. «Замок же на чем то построен? Готовится надо к бою на суше. Корабли скоро окажутся на ней». «Миэн», — посмотрел на меня мужчина, — «наращивай силу». «Дэнми», — повернулся к другу, — «нужно распределить позиции в соответствии с изменениями». На задворках сознания появилась позитивная мысль, что так мы хотя бы не утонем, но она была не особо замечена за другими, более насущными. Я постаралась вспомнить все, что успел рассказать мне за это время декан — про интуитивное использование тафлитов и доступ к черному источнику. Последний я так и не смогла почувствовать, и дымка, периодически выступающая из моего тела, осталась для меня неподконтрольной. На самом деле были моменты, когда я могла управлять столь невероятной магией, после того, как в меня влетала пара-тройка чужой силы. Дальше что-то во мне менялось, делая сильнее, опаснее. Правда, из-за проклятия появлялась еще и кровожадность. Часть энергии того, кто проклял, так проявлялась. Но стоило почувствовать прикосновение это, как я приходила в норму. Однако, чтобы достичь такого эффекта, нескольким магам нужно было умереть. А это не наш случай. Мы тут выжить пытаемся и спасти своих. Думаешь, спонсор знал? Он специально привел нас сюда, к этому замку спросила у Мэта, оставшегося со мной. кельпи и Волк, в отличие от остальных, не носились с насущными проблемами. Они были, если можно так сказать, закреплены за мной, поэтому остались стоять рядом. Корабль сносила волной обратно, но благодаря балансовым нитям держался он отлично. Даже кренило не сильно. «Не думаю», — ответил магистр Илан. «Он не мог подчинить морских бестий, если только не отдал пару десятков своих магов. За такое пополнение в составе с ними можно было бы и договориться. Только вот мне не кажется, что нашлось столько народа, добровольно решившего стать тварями. Я стояла, опираясь на посох, и наполнялась энергией. Ее было так много, что даже чувствовалось легкое покалывание по всему телу, приятное, словно маленькие иголочки, совершенно безболезненно касались кожи. Сначала мы почувствовали удар снизу, которого даже магия баланса не выдержала, пошибав горе мореплавателей с ног, а спустя несколько секунд огромная волна силы, разошедшаяся откуда-то со стороны замка, ударила на большое расстояние вокруг. Заметить ее никто не успел, настолько быстрая и сильная была магия. Боли не почувствовала, вырубила меня мгновенно. Звон, высокий громкий звук, из-за которого нестерпимо болела голова. Она казалась огромной, словно опухла, и стала куда больше. Я не осознавала происходящее. Что-то мешало дышать, и это первое, что заставило по привычке начать двигаться, чтобы устранить раздражающий фактор. Стоило шевельнуть рукой, тело отозвалось острой болью, на миг затмившей даже ту, что чувствовалась ранее в голове. Я лежала в далёкой от удобства позе, и часть лица была чем-то прикрыта. Мысли двигались неповоротливо. Думать оказалось так тяжело, что даже элементарное никак не могла для себя сформулировать. Наверное, прошла целая вечность, прежде чем я поняла, что в рот мне попал песок, и в него же я ткнулась половиной лица. Снова попыталась поменять положение и хотя бы встать на корточки. Из-за сильной пронзающей боли сделать это было тяжело. Не в силах сосредоточиться больше, чем на одной мысли, старалась сконцентрироваться на управлении собственным телом. Периодически сбивалась, находясь в прострации. Через какое-то время смогла опереться руками на прохладный песок. Оттолкнуться казалось невозможным. Сил будто не было совсем. Тогда попробовала хотя бы перевернуться на спину. Это не сразу, но все же получилось. Полежав некоторое время так, вытерла глаза от песка. Тело при движении уже не настолько сильно болело. Вернее, оно стало болеть постоянно, а не простреливать со всей дури. Глаза открыла с трудом. Сначала увидела голубой цвет, затем вкрапление белого, а позже что-то яркое заставило меня прищуриться. Небо и все те же красивые большие пушистые облака. Повернув голову в сторону, заметила на довольно большом от себя расстоянии то тут, то там других лежащих. Никто из них не двигался. Либо не пришел в себя, либо предпочел восстанавливаться в неподвижном состоянии. Голова продолжала думать медленно и тяжело. Мысль о том, что я здесь делаю и почему маги на песке разлеглись, отказывалась становиться четкой. Но пришло ощущение. Неприятное, наполненное чем-то тревожным. Нельзя было продолжать просто лежать. Есть какая-то угроза, нужно двигаться. Повернув голову в другую сторону, увидела высокие зеленые деревья, растущие довольно плотно друг к другу, а вдали... Огромный замок из темно серого камня. Величественный, красивый, такой большой, что некоторые города занимали меньше места. А может, мне так просто показалось. «Разлеглась!» — закрыла меня от солнца чья-то тень. «Вставай, давай!» Голос показался слишком громким и болезненно ударил по ушам. Хотелось тишины и покоя, но сказать об этом не получалось. Парень наклонился, взял меня за плечи, И заставил сесть. Я простонала, чувствуя усиление болезненной пульсации в голове. «Тафли, ты призови!» — раздражённо велел он. «Быстрее давай, пока я не пожалел, что помогаю тебе, а не тому, кто валяется не так уж и далеко отсюда!» «Хартес? Чего он от меня хочет?» Бывший княжич вздохнул, обошёл меня и сел рядом на корточке. «Эй, сестрица!» — он несколько раз хлопнул в ладони перед моим лицом. «На меня смотри!» Я сфокусировала на нем взгляд. Призови посох с тафлитами и выкачай энергию. Лич говорил медленно, чтобы каждое слово дошло до моего пока еще неповоротливого сознания. Посох Миян!» — еще раз сказал он уже более раздраженно. Привычное ощущение внутри, которое всегда присутствовало при вызове, и в моей ладони, лежащей тыльной стороной на бедре, появился сложенный черный посох с головой дракона на одной из сторон. Рубиновые глаза засветились, и я почувствовала, как в меня начинает вливаться сила Демиурга. «Нерк!» — появилась первая осознанная мысль. «Да жив твой демон!» — сказал мне добратец. Да «Такого силовой волной не прикончить. Илан жив, Стер тоже, все твои мужики живы. А пока они приходят в себя, тебе пора использовать дребаную силу и прикончить спонсора». «Или хочешь подождать, пока он восстановится?» Лич подхватил меня и поставил на ноги. Я, еще не успевшая прийти в себя окончательно, покачнулась, дернула нить контроля и оперлась на увеличившийся посох. Идея Хартеза не казалась мне привлекательной. Настолько, что шибла и раскидала по новоявленному на границе океанов острову. «А бывший княжич хочет, чтобы я бежала убивать врага. Серьезно? «Во-первых, я не могла быть до конца уверена, что лич на нашей стороне — и это не ловушка. Во-вторых, нестись к наверняка так же разбросанным чёрным магам, искать там спонсора и под шумок с ним покончить, может, смысл есть, но подправить затею точно надо. И у меня даже появилась мысль, как это следовало сделать». «Подожди, Хартес», — сказала чёрному элементалю, «постой немного спокойно и помолчи» обхватив посох обеими руками, закрыла глаза. Сила тафлитов мгновенно откликнулась, заструилась в артефакте и ринулась вниз. Нестабильность не касалась чистой магии Демиурга, и она легко заструилась по песку к моим друзьям и союзникам. Я старалась действовать быстро, но мягко, наполняя энергией всех, до кого смогла дотянуться. Нити не формировала. Постаралась полностью отдаться ощущениям, и интуитивному управлению, поднимая энергию откуда-то изнутри, проводя ее через посох и направляя дальше. Так, как должно было быть, без плетений и четких схем. Сейчас, обладая столь сильным артефактом, я могла позволить себе творить, используя правила более высокого порядка, чем маги обычных раз. Открыв глаза после того, как наладила поток, чуть не прервала действо, но в последний момент все же взяла себя в руки, продолжив творить. Увиденное отличалось от ожидаемого. Думала, будет стелиться чистая магия Демиурга, но, закрывая собой песок, под моими ногами струилась плотная черная дымка. Она стремилась дальше, накрывала собой лежащих магов, укутывала в коконе энергии, и когда пострадавший был восстановлен достаточно, магия отступала, открывая вид на поднимающегося союзника. Если своеобразный туман натыкался на белого мага, Призрачные нити образовывали вокруг него область, а сила Демиурга накрывала собой уже без дымки. И тут пришло осознание. То, что ходило на поверхности, появлялось косвенными мыслями, ощущениями в теле и чувством, что еще чуть-чуть и я все пойму. Наконец-то я смогла действительно прочувствовать. Многочисленные тренировки и постоянное обращение к магии позволили сделать это. Все было не зря. В моем доступе была не только черная магия и сила Демиурга. Все куда проще и сложнее одновременно, ибо на самом деле составляющих целых три. Изучить это ранее кому-либо возможным не представлялось. Мало того, что в принципе это легко не увидеть, так еще и доступов не было. Отсюда и наши незнания, и вместо четких ответов одни догадки. Черный источник это тоже часть силы Демиурга, только словно другая сторона монеты. Своеобразным артефактом, подобно посоху, является она мать Нерга. Я, как объяснил ранее Нерг, благодаря кристаллам перерождения получила подобный же доступ. Поэтому ко мне возвращалась сила умерших. Я могла использовать сам источник Тафлиты, сила Демиурга, заключенная в камне. Энергия, на которую мы опирались в противостоянии со спонсором, она увеличивала способности до невероятного преобразовывалась в то, что нужно владеющему. Только вот сама эта сила, белая, основа традиционной, творимой на материке, где я была рождена. И сейчас, даже с проклятием, через посох я могла использовать ее, Могла сделать так, чтобы она не преобразовывалась и оставалась белой. И, казалось бы, к чему мне это знание? Спонсор — черный маг. Белые нити против него действительны лишь в определенных связках. Однако призрачная магия. Неизученное, межпространственное, как называли ее на черном материке. То, что позволяет переходить в место с другими законами, действующая и на белых, и на черных магов. Сила, способная объединить нити разного цвета, сделать их опасными для любого мага, будь он хоть из другого мира. Только использовать их надо было, не прикрывая другие нити, как делали те, кто лишь начал постигать новую для мира магию. О нет! Действовать нужно иначе. Все эти три составляющие в моем распоряжении, без четких инструкций и опыта других, но все же способные на то, что поможет победить. Подумать только, не получи я проклятие и доступ к черному источнику, не смогла бы прийти к этому знанию. Ведь черную магию я получила именно из-за проклятия. Да, мы уже поняли, что в этой нестабильности не может колдовать ни белый маг, ни черный. И призрачные нити тоже не работали. На самом деле чистая магия не работала, но... Если я права... Нет, не если. Я точно права. Подняв голову, увидела перед собой стоявшего ровно Хартеза, чьи глаза яростно смотрели на меня. Ой, я же его не специально обездвижила и заткнула. После получения разрешения говорить, парень в своей манере высказался. От более длинного замечания в мой адрес остановил подошедший магистр Дин. Миен, с тобой все в порядке?» спросил он обеспокоенно. «Да», — уверенно ответила я, посмотрев на мужчину. Преподаватель стоял на небольшом расстоянии и не касался меня, хотя было видно, что ему хотелось меня обнять, удостовериться в том, что цела. Прекратив отправлять энергию по песку, подошла ближе и ненадолго прижалась к декану. «Спасибо, малышка», — ласково сказал он. Инкуб с самого пробуждения понял, чья сила вернула его в нормальное состояние. Следом послышались другие благодарственные возгласы подошедшего народа. «Картер сел рядом и ткнулся мордой в мою руку, после чего мне пришлось отвлечься от мужа и присесть к волку. — Где спонсор? — спросил Денми, затем повернулся к ближайшему из пленников Моррела. — Разведай!» Дроу удивительно беспрекословно отправилась выполнять приказ. Поднявшись, оглядела присутствующих. Не увидела только Арга и Ворина. Они были в каютах во время удара, наверное, там и остались. Еще раз повторяю, на всякий случай кронпринц Василисков говорил не особо громко. Закрепленные ранее позиции не изменились. Последний он пробормотал уже себе под нос. Кроме разве моей? Ответы прервал раздавшийся со стороны нашего корабля треск, затем громкий нечеловеческий рев. Обращаться в нестабильности было невероятно опасно но, кажется, дракон больше не мог терпеть фон в своей второй постаси и решил вернуться в привычную и более сильную. С чего я решила, что это арга? Ворин бы точно не стал рисковать. Вдобавок, его изменение фона не мучило. «Отлично!» — воскликнул кто-то сзади. В голосе прорвались истерические нотки. Нерк шустро закатал рукав. Шрамы от меча словно пульсировали. Сейчас это было единственное, что могло удержать дракона. Должно было работать и вне стабильности. Они идут сюда. Словно было мало проблем, примчалась отправленная ранее на разведку дроу. Восстановленные, магов много. Ты уверен, что они без магии? Если присоединены к спонсору, то могут пользоваться его силой?» — спросила у мужа. — Привязку к источнику не убрать, мен. Можно прикрыть, перестать пользоваться, но не убрать, — ответил Инкуб. «Они не смогут». Похожий на взрыв громкий звук, бьющий по ушам, и корабль разлетелся по частям в стороны. Я успела прикрыть нашу группу экраном, и огромный кусок массивной деревяшки не смог прибить по привычке выставивших вперед руки магов. Откинув неудавшееся орудие убийства в сторону, открыла вид на огромного разъяренного черного дракона, который вытянул шею к небу, яростно заревел, затем на пару секунд замолк, и выпустил мощную струю огня вверх. Щит Парагнеса сплела привычно, только не на одну себя, а сделав его огромным, захватившим всех стоявших рядом. «Пожалуй, сначала придется разобраться с ним», не особо радостно сказал Мэт, стоявший рядом со мной. «Мой корабль!» жалобно пропищал где-то позади капитан. Огромные оранжевые глаза повернулись в нашу сторону. Пламя прошлось по щиту, но не смогло пробраться ближе. Правда, нити подверглись ощутимому удару, пришлось в процессе поправлять рисунок. Вот что значит огонь сына Демиурга. Боюсь, обычный щит пришлось бы сплетать каждый раз заново, если он вообще бы выдержал столь сильное пламя. Необычный же дракончик. Кстати, про обычных. Будем надеяться, что с Ворином все хорошо. От судна остались одни обломки. Целых кусков было мало. Да уж. Восстановлению оно явно не принадлежало. Хорошо, хоть компания собралась не бедная, если выживем. Нет, когда выживем, нужно будет купить капитану корабль получше. Теперь, когда лапы дракона окончательно разрушили то, на чем сюда приплыли, мы смогли увидеть с другой стороны спонсора и его магов. Они стояли на том же расстоянии от арга, что и мы, и все, кроме главного, нерадостно косились на черную чешуйчатую махину. Ишин видно не было, а вот Амина Лара перевела взгляд на меня и усмехнулась. Я же посмотрела на того, кто так сильно подпортил всем жизнь. И все же красивый мужчина. Черные волосы до плеч сейчас были убраны, высокий тугой хвост. Удобная темная одежда не сковывала движений. Меч в ножнах с головой медведя на рукоятке готовился вот-вот разить врагов. Абсолютно черные глаза, без белков — глядели на меня. В них не было ненависти. Он лишь хотел взять то, чего жаждал — силу. Я тоже смотрела на него удивительно спокойно, без каких-либо эмоций. Не было ни злости, ни страха. То ли успела смириться с ситуацией, то ли немного выросла. В любом случае чувствовала себя собранной и уверенной как никогда. Словно прочитав это в моих глазах, спонсор вдруг вежливо кивнул. Будто мы были на магической дуэли. «Соревнования между магами на право зваться сильнейшим или в попытках завладеть спорным артефактом. сражении, где не доходило до смерти, да даже до сильного удара. Хотя в нашем случае именно смерть сможет положить конец затянувшейся битве». Я кивнула в ответ. Дальше события начали разворачиваться столь быстро, что я не успевала за ними следить. Сначала спонсор достал меч, и черные маги ринулись на нас. Затем наши, выдав удивительно слаженный боевой клич, понеслись навстречу. Арго окончательно взбесился и решил зажарить того, до кого мог дотянуться. У меня уже не получалось прикрывать щитом всех, но постаралась хоть как-то наскоро привязать личные щиты. Лотос и Денми остались на защите Нерга. Мой любимый внимательно смотрел на собственную руку и пытался повлиять на клятву взять дракона под контроль. Он был сосредоточен и словно не слышал и не видел ничего, что происходило вокруг. Хартес, Картер, защищайте Нерга, велела я поставленным на мою защиту. Это приказ. Мин, что ты? начал Мэтт. Я знаю, что делаю. Перебила его и добавила уже личу и волку. Идите. Вход пошла сталь. Магом лишенным волшебства, пришлось прибегнуть к холодному оружию. На задворках сознания промчалась мысль, что не зря в академиях учат ближнему бою, а также периодически ограничивают и расовые способности до человеческих. В этой битве подобное умение очень пригодится. Лапа дракона попыталась схватить кого-то из магов, но тот с громким воплем успел упасть на песок, стремясь уйти от смерти. Не повезло сражающимся дальше. Когти обхватили парочку мужчин, которые были не на одной стороне. Раздался крик, и первая порция чужой магии помчалась ко мне. Призвав силу тафлитов, я, чувствуя себя невероятно мощной, сплела экранную версию щита Парагниса возле пасти дракона. Следующая порция пламени ринулась частично вверх, частично обратно ему в морду, чем только больше разозлила. Второго удара нити уже не выдержат, но и колдовать вновь и вновь ограничитель для него я не могла мелькнула между сражающимися Аминель Найлары. Она хотела добраться до меня, на остальное ей было глубоко наплевать, но тройка пленников Морла отшвырнула девушку в сторону. Эльфийка вскочила, готовая броситься в бой дальше. Когтистая лапа Арга легко схватила ее и зацепила еще одного мага по пути, по случайности тоже оказавшегося на стороне спонсора. Яростный крик сестры Оми, в котором не было страха, но присутствовала злость и полные ужаса глаза, попавшегося в ловушку вместе с ней. А в следующую секунду оба мага скрылись в огромной пасти, вышедшего из-под контроля черного дракона. Порция огня, вырвавшаяся через несколько секунд, не оставила шанса проглоченной парочки. Я еле успела выставить экран, защищая всех подряд. Спонсор шел мне торопливо легко отшвыривая магией мешающихся магов, не глядя, на чьей они стороне. Пока он преодолевал путь до меня, я то закрывала экраном других от огня, то отправляла в какого-нибудь черного мага что-нибудь неприятное. этот отойти от меня не мог, но уже успел использовать запас метальных ножей. Когда магия главного врага быстро ринулась вперед и закрыла его, меня и Кельпи, в своеобразный непроницаемый черный купол, намеренно не стала предпринимать попыток ее остановить. Это колдовство я уже встречала у Теннера. Теперь к нам не смог бы проникнуть никто из наших. Проклятый кинжал, единственное магическое, что сейчас было подвластно Мэтту, по его приказу ринулся вперед, навстречу спонсору. Тот, стоило лезвию приблизиться, поднял руку и... Кинжал завис рядом с ней, перевернулся острием в нашу сторону и полетел обратно ни на мои команды, ни на это, вернувшаяся к хозяину оружия, больше не отвечала. Я чудом успела остановить его возле собственной груди чистой силой тафлитов. Что за... Предательство кинжала стало полной неожиданностью и пошатнуло мою уверенность. План, которому я планировала следовать, встретил неожиданно сильное и опасное препятствие. Демоны, как же тяжело! Кажется, что вот-вот и, и кончик достанет до кожи. Вцепившись пальцами в гладкую поверхность посоха, я старалась удержать магией кристаллов оружия, которое успело напитаться силой демиурга. Мэт обхватил рукоятку пальцами, пытаясь сдвинуть угрозу. От напряжения на его руках вздулись вены, а стиснутые зубы издали неприятный скрип. Мы с трудом вдвоем удерживали кинжал, который когда-то нас слушался спонсор ухмыльнулся и спокойным шагом направился к нам. если он подойдет и поможет оружию, то никакое мое просветление в плане силы уже не поможет. Я не могла просто не могла сделать задуманное, пока приходилось сражаться с черным кинжалом. оружие слишком долго было со мной, слишком много энергии впитало. Я даже чувствовала как часть силы демиурга будто бы впитывается в лезвие, делает его еще сильнее увеличивает давление, и чем больше магии призывала, чтобы оттолкнуть угрозу, тем сильнее она становилась. Кинжал еще чуть сдвинулся, прорезал одежду и больно уколол. Кончик все же немного рассек кожу, заставив меня тихо простонать. Я почувствовала, как кровь начала медленно стекать вниз. Порез совсем маленький, но больно довольно сильно. Враг был уже совсем близко. Всего несколько шагов, и Он убьет меня. Сначала меня, а затем и тех, кого я люблю. Демоны. Демоны! Демоны! Что же делать? Я могла лишь сосредотачиваться на магии, пытаясь не замечать поднявшийся в груди страх, остро желающий заполнить всю меня собой. Внезапно Мэт отпустил рукоятку, шумно вдохнул и выдохнул. Удерживать предавший кинжал стало почти невыносимо. Затем я почувствовала как Кельпи потянулся по связке сопряжения, коснулся силы камней и перехватил удерживающую кинжал часть силы на себя. Он... он смог воспользоваться тафлитами. То, чему так долго не мог научиться. У него получилось, и я теперь могла колдовать. Я знала, что долгого сражения с чужим черным магом у нас не будет. Слишком разный уровень. И было видно, сколь уверен в своей победе спонсор. От этого он тяжелее принял дальнейшее событие. Магия, повинуясь моим ощущениям, желанию и владению силами Демиурга, ринулась вперед. Мужчина успел лишь приоткрыть рот, прежде чем не черная, а плотная серая дымка ударила по нему. Он пошатнулся, попытался что-то сделать, но замер, словно в стазисе. Затем я заставила его упасть на колени. Серые клубы продолжали удерживать каждую клеточку его тела, подчиняя той, с которой он планировал разобраться быстро и без особых проблем. Сначала я залечила маленькую ранку от кончика кинжала, затем медленно вдохнула и выдохнула, накапливая энергию. Нехило истратила сил, пытаясь не дать кинжалу меня убить. Даже голова немного кружилась. Требовалось немного восстановиться. Мэтт отбросил подальше кинжал. Дракон, с трудом подчиненный нергам, мотал головой, словно пытаясь сбросить с морды что-то мешающееся, но больше огнем не плевался и лапами никого не хватал. Стоило сражающимся увидеть стелющийся по песку черный туман, бывший куполом над нами, который медленно растворялся, они поочередно останавливали бой. «Смотрите!» — крикнул кто-то из присутствующих, указывая на нас. Я подошла к спонсору, забрала из его рук меч и поудобнее его перехватила, намереваясь убить врага. Мы несколько раз ранее обсуждали его задержание и передачу суду, но магистры находили много аргументов за то, что оставлять его в живых нельзя. А после того, как этот гад чуть не убил меня частью моего же проклятия, я полностью с ними согласна. И сейчас хотела использовать именно его оружие, как он повернул против нас кинжал. Когда я собралась вонзить лезвие в его сердце и занесла для этого оружие между мной и мужчиной, Вдруг возникла чья-то аккуратная фигура, с накинутой на лицо тканью. «Нет!» — знакомый женский голос. Полностью поглощенная врагом, я не заметила прибавления народа. И теперь, замерев с мечом в руках, вдруг растерялась. Уверенность в том, что делаю, спала. Откинув капюшон, девушка открыла лицо и выставила в стороны руки, собираясь защищать агрессора. Не узнать я ее не могла. Левый глаз — серый, правый — голубой. Она спасла меня сначала от стражи в Тхатаре, потом от самого спонсора в городе Теннера. «Сначала придется пройти через мой труп», — сдвинул меня удивительно осторожно подальше знакомый вампир, который тоже раньше сильно помог и сейчас встал между мной и Элементалем. Посмотрев в сторону, заметила и другие лица. Тенер, Ней, какие-то белые маги явно только прибежали. Кажется, я поняла, чьи корабли были третьими. Вспомнила, как магистр Ден передал оборотню крупный кулон с гербом василисков, полученный от Денми. Это наверняка сыграло не последнюю роль, тем более в руках столь сильного мужчины, как княжич. Он умудрился не просто придержать совет, а уговорить их выдвинуться нам на помощь. Иначе ни самого Тенера, ни тем более мастера здесь бы не было. Да, теперь у меня точно не было сомнений — кто заслуживал место вождя. Но вернемся к происходящему. «Зачем ты?» — начала я, обращаясь к девушке. «Эная, уйди немедленно!» — перебил меня спонсор, нити контроля которого я немного отпустила, растерявшись. Двигаться он так и не мог, но голос подать была не проблема. «Ты совсем ополоумела? «Он... он ее защищал!» Мак, идущий по чужим головам, защищал девушку, находясь на грани смерти. Не себя, а ее. Не убивай его, пожалуйста! взмолилась, она, глядя на меня. Вампир чуть сдвинулся в сторону, позволяя нам наладить зрительный контакт. Никто из присутствующих не вмешивался. Эная! зарычал спонсор. Вампир, кажется, его звали Беншер. достал из сумки знакомый артефакт. Диадема крови красовалась в его руках, теперь точно подтвердив, кто все-таки стащил ее у Теннора оборотень в стороне зарычал. Вор проигнорировал звук, отцарапал клыком палец и капнул кровь на украшение. В следующий миг воздух вдруг стал другим, будто магия начала проникать и в него. Ощущение чьей-то невероятной мощи проникло в каждого присутствующего, заставляя все клеточки тела до единой дрожать в благоговении и даже некотором страхе перед тем, кто настолько силен. «Столько магии я никогда и ни у кого даже близко не чувствовала». Изменения пришли вместе с материализовавшимся, без единой хотя бы дымки телепортации мужчиной, чьи красные роскошные волнистые волосы, ярко выделявшиеся на фоне белоснежного костюма, опускались ниже середины бедра. «Так-так-так!» Небесные ярко-голубые глаза, словно немного светящиеся, посмотрели на вампира. «Беншир, ты нашел диадему? Молодец!» Осталось найти идиота, притащившего ее в чужой мир. Нам не нужно было говорить, мы просто знали, чувствовали. Это сам Демиург, чья сила не сравнится с силой всех живущих в нашем мире. Существо столь высокого уровня, что просто увидеть его — невероятное событие. «Эная, а что ты...» — начал он, затем заметил спонсора за ее спиной. «Не эрхай, так это из-за тебя на мой стол положили жалобу?» Ты так сильно расстроился из-за ведущего. Он подошел к магу, легко коснулся его черных волос, погладил их, словно это был не взрослый мужчина, а ребенок. Не стоит так переживать. Я создам тебе твой собственный мир. Не нужно врываться в чужие. Он окутал его светло-голубыми нитями, и наш враг исчез. Спонсор, который убил сотню магов, чуть не устроил войну и собирался захватить власть на целом материке, или, скорее, в целом мире, просто исчез. «Вы тоже отправляетесь домой», — строго велел создатель миров. Следующие нити унесли с собой девушку, элементали ветра и воды, вместе с вампиром. Диадема крови, козырь Тенора, испарилась с ними. Мой мозг плохо понимал, что тут происходит. Было ясно, что все трое чужих магов были из одного мира. Если я правильно поняла слова создателя, они тут оказались по разным причинам. Парочка, чтобы найти диадему, а спонсор? Кажется, он тут находиться не должен был, учитывая удивление Демиурга. При этом у троицы наблюдались весьма интересные взаимоотношения. Как же получилось, что девушка защищала злодея? Ее реальная цель в этом? В моей голове возникали сотни вопросов, но теперь подробности мы и не узнаем, ведь эта история не нашего мира». «Я оглядел толпу Демиург и остановился взглядом на мне. Прошу прощения за то, что совершило мое творение. И обещаю, больше он не сможет попасть в ваш мир», — он слабо кивнул. «Если я могу что-то сделать в знак прощения?» Он сказал это так, что стало ясно. «Нечего даже рот раскрывать. Но я, не успев даже обдумать дальнейшие действия и, совершая их в каком-то полушоковом режиме, решила рискнуть. Дракон Арга был освобожден временно и подлежит пленению. «Прошу вас помочь». Низко поклонилась. «И как я только додумалась!» Повисла тишина. Ощущения от нее возникли неоднозначные. То ли бояться, то ли просто ждать. Никак не могла определиться. Некоторое время Демиург молчал. «А ты смелая!» С интересом оглядел меня мужчина холодными голубыми глазами. Он протянул руку в сторону арга. Голубые пушистые нити накрыли собой дракона. Вспышка света несколько секунд, и на песке лежал человек, связанный по рукам и ногам черными крупными цепями, подобными тем, что использовал Нирк в ритуале подавления. Хозяин черных драконов был в отключке, и что-то мне подсказывало, что в ближайшее время проснуться ему не грозило. «Спасибо», — вновь поклонилась я. «Что не сделаешь для хорошенькой шейхайны. Несмотря на слова, усмешка получилась жесткой, а я вновь почувствовала прошедшуюся мурашками по телу волну страха. Затем Демиурк исчез. Некоторое время царила тишина. Все находились в таком шоке, что выйти из него быстро не получалось. В одну секунду казалось, что спонсора и не было, Лишь меч в моей руке с медведем на рукоятке говорили об обратном. В другую, что никуда он не делся, а просто где-то прячется в разработке нового плана. Времени воспринять информацию мозгу требовалось достаточно. Удивительно, но бой не продолжился. Черные маги, оставшись без поддержки спонсора, не решились на дальнейший конфликт. Многие из них осели на песок и схватились за головы, думая над своей дальнейшей судьбой. Кто-то еще брыкался но без особого энтузиазма. Я вдруг почувствовала сильный зуд на щеке и в районе груди там, где находилась метка. Мэт дернул щекой, подтверждая догадку, что не только ко мне пришли столь приятные ощущения. Помимо этого нестабильный фон начал изменяться, налаживаться, словно вот-вот собирался стать обычным. Дэнми с Хартезом притащили Арго поближе к нам, Намереваясь при возможности добавить еще и магических ограничений. Еще бы такого дракона лучше заключать во всевозможные оковы, чтобы по дороге к скрытой горе не вырвался. Что за. Глаза кельпи округлились, глядя на мое лицо. Я тоже посмотрела на него и в шоке приоткрыла рот, ведь шрам на щеке вдруг затянулся. Одновременно с этим нестабильность ушла, и фон стал обычным. В голове раздался смутно знакомый. Мужской голос: Как сохранила жизнь, храни мою душу и сердце. Теперь ты Миан Ден, владеешь этим островом, символом единения. Проклятие, его больше нет, прошептала. Его. Я подняла руку и аккуратно, все еще немного боясь, выпустила белую нить. Без помощи тафлитов. Это была моя магия, доступ к которой я вновь получила идиотская счастливая улыбка на моем лице спадать не желала высвободив в пространство традиционное волшебство следом создала черное доступ к источнику никуда не делся опять развеяла и закрепляя получившиеся ранее серые нити ринулись вверх сплетаясь в рисунок красивого желтого светлячка совершенно новая магия объединяющая и белые и черные нити Но не это было тем, что заряжало душу всепоглощающим счастьем. Теперь я могла вернуться домой. «Миан!» — воскликнул Нирк. Он стоял неподалеку. На его руке остался лишь один шрам-ограничитель. Договоренность о том, что сначала дракон должен убить магистра Диана, и только потом отправиться к дроу. После повторного заточения арга можно будет снять. И сейчас мой любимый муж улыбался, глядя на меня с гордостью. Я, игнорируя разношерстный народ, бросилась в его объятия. Теплые руки обхватили мои плечи и крепко прижали к себе. Приятный мужской запах и чувство безопасности накрыли с головой. Наконец-то. Хотелось сплести нити телепортации прямо сейчас и утащить любимого домой, не заботясь о том, что еще остались дела. Я так давно там не была. И уже успела поверить в то, что никогда не смогу вернуться. Да я даже Гренда на радостях сейчас бы обняла. Где Ишин? – спросил Дэнми, прерывая нашу идилию. Аминель. И Ишин протянул Ней и жестко усмехнулся. Давненько я не слышал это имя. Аминель. Аргас ел, ответил один из пленников Морла. Он и еще двое как раз и отшвырнули эльфийку под лапу дракона. О, после заминки ответил Денми. «Да уж. Смерть она встретила весьма необычную. Драконы вообще-то давно не едят разумных. Арга же из-за нестабильности временно опустился до уровня обычной твари, желающей разорвать или сожрать всех подряд. И хотя, конечно, он преступник, надеюсь, у него не случится несварения из-за столь злобной эльфийки. А где Лотос?» — задал вопрос Мэтт. Дряды тоже, видно, не было. Здесь». Послышался запыхавшийся голос целительницы со стороны, откуда пришли черные маги. «Демона с два, я еще раз соглашусь на такую работку», сказала она и выпрямилась. Все это время девушка тащила связанную Ишин. Ни телевитации использовать целительница не решилась, пока Сукуба не заковали в магические оковы достаточной надежности. Но... Начала я, не понимая, как Дриада смогла побороть сестру Нерга в нестабильности. «Миан, я ведь говорил!» перебил меня голос декана в голове. «Благодаря тафлитам ты получила прямой доступ к черному источнику. А я, как твой муж с истинной связью, тоже смог обрести столь широкие возможности. Лотос со мной сопряжена, соответственно, сила черного источника стала доступна и ей». Вспомнились его объяснения на наших с Мэтом занятиях. Только он говорил о расовых способностях, а об источнике я совсем не подумала. Тем более на корабле они вели себя так, будто таких способностей нет. Решили на всякий случай вскрыть. Ну да, мы не могли быть до конца уверены, что среди нас нет предателя. Или они просто не хотели раскрывать козыри сопряженных. Ведь и сейчас Энкуб пояснял мне все мысленно. Точно. Он не хотел показывать доступ к источнику. Никто ведь не должен знать, чей он сын. А то, что у меня получилось, так это просто усиление силы тафлитов. Для всех это останется так. Отправилась Лотос одна, чтобы Ишин не заподозрила. Она ее в расчет не брала и следила только за нами с тобой. Я знал, что рядом с Арго она потеряет бдительность. Продолжил Инкуб мысленно. Мне подумалось, что вдобавок, колдуй Лотос при ком-то, можно было раскрыть способности перед другими. А это явно отсутствовало в планах Нирга. Прости, что раньше не сказал. Я боялся, что ты не специально можешь открыться. В груди появилось странное чувство. Я посмотрела на Милену Лотос и зауважала ее. Она действительно сильный маг. Магистр, заслуживающий своего звания. Пожалуй, в будущем к ее занятиям стоит относиться более серьезно. А теперь мне пора домой, ласково прозвучал голос любимого, озвучивая мои собственные мысли. Ты же не против сейчас всех здесь бросить? Домой, ответила с трепетом чувствуя щемящее чувство в груди с проблемами можно разобраться и завтра на сегодня с нас хватит добавил мужчина все задал вопрос дэнми который у всех звучал в голове но уверенности в положительном ответе не было мы с самого начала думали что будет по-другому готовились к серьезному бою и потере многих жизней никто не ожидал что мало того я смогу быстро справиться с врагом так его еще и заберут в подарок оформив нам почти вырвавшегося на свободу арга и теперь чувствовалось некоторое недоверие к происходящему все точно все и нет подвоха а где ответы на наши вопросы кем был спонсор а это парочка их знал лично сам демиург может быть какую то информацию мы потом узнаем от его приспешников но что то мне подсказывало данных будет недостаточно да и главное не это Его больше нет, а мы живы и свободны. «Не совсем», — Нирк посмотрел на кронпринца. «Если ты про спонсора, то да, Все. Раз сам Демиурк обещал, что он здесь не появится, значит, так и будет. Битва завершена». «А вот по части других дел осталось разобраться с возникшим бардаком. Жалко, что не прикончили», — жестко высказался в стороне Кайл элементаль огня, имея в виду спонсора. Ему вторили и другие». «Да уж, об этом будет ходить много споров. Я сейчас вообще не хотела думать на этот счет. Мне нужно было отдохнуть, сбросить с себя напряжение, расслабиться, вернуться домой». «Ты же не...» — напрягся Василиск, обращаясь к Инкубу. «Милена, можно попросить тебя на сегодня взять вопрос с Арга и Ишен? Я завтра с тобой свяжусь», — спросил магистр Дин, бессовестно перебив Стера. «Картер, иди сюда». Волк, сидевший от нас в паре метров, подошел ближе и ткнулся в мою ладонь. Я ласково погладила пушистую морду. Ох, уже представляю их с Шеном реакцию, когда мы вернемся. все таки я иногда думала, что друг друга они любят больше, чем меня. «Я одна с ним разбираться не хочу», — скрестила руки на груди Дриада. Еще Ворина лечить». Его нехило обращением Арга задело. «Я помогу», — вызвался мастер, — «раз тут один из магов черный. Магистр Лотос безразлично пожала плечами, не выражая протеста. И артефакты зря творили. Их даже использовать теперь нельзя, подметил Мэт не в тему. Выкинуть, что ли? Не надо, оставь мне, я переделаю, попросила иллюзиониста. Он улыбнулся и кивнул. Нирк, вы не опять начал было некромант. И надо бы совет уведомить о произошедшем, посмотрел на кельпи декан. Да я уж понял, хмыкнул магистр Лан. «Совет ГКМ» и «вышвырнуть всех чужаков». «Да погодите же!» — снова попытался вклиниться Денми. Пленники Моррела в стороне не сдерживали улыбок, видя, как явно мы не давали высказаться блондину. Потешались еще и над его лицом, ибо тот точно понял, что мы планировали сделать — удрать. «Тогда удачно разобраться во всех вопросах, крон -принц стер, заявил декан, перебивая друга. «Чего? Вы хотите бросить меня одного?» Ошарашенно смотрел на нас блондин, имея в виду новоявленный остров и компанию черных магов, бывших на стороне спонсора. Остальные собирались смыться по делам вне этого места. «Тенор, ты же не против ему помочь?» Мила улыбнулась я, глядя на оборотня. Княжич даже рот от такой наглости открыл. «Хартес, ты тоже остаешься с Дэнми? велела Личу. «Вернешься, когда закончите здесь». Черный элементаль удивительно спокойно на это кивнул. «Нет-нет-нет, постойте! Вы не...» Окончание слов Василиска мы не услышали. Дымка телепорта отправила нас нергом и картером туда, куда мы так рвались все это время, о чем мечтали оба, проходя выпавшие на нашу долю испытания. «Добро пожаловать домой, Миан!» — сказал магистр Ден, когда магия рассеялась, и перед моими глазами предстала новенькая спальня. Как ты и просила. Первый уровень муравейника. Картера он отправил сразу к Эвгару.